Глава двадцать пятая. «Помяни мое слово, Элис». «Как же было тяжело видеть его так близко, чувствовать тепло желанного тела и понимать, что наши чувства взаимны, но...» «Элис, хватит, прекрати это сейчас же, ведь потом будешь мучиться». «Не надо», — неустанно шептала я, борясь с подступающими слезами. «Лиен, не надо». Маг огня не отстранялся, его губы находились в опасной близости, и я чувствовала их жар. Представляла, какие они мягкие и нежные, как сладко будет прикасаться к ним, растворяясь в далеко целомудренном поцелуе. Это сводило с ума. Стоило совсем немного податься вперед, и я ощутила бы их вкус, навсегда сохраняя в памяти, но нельзя. «Больно». «Почему в груди так больно?» Стоило первой слезинке скатиться по моей щеке, или я отвел терзающий сердце взгляд, разжимая объятия и отступая на шаг. Без тепла, исходящего от сына-герцога, стало так холодно и зябко. Мне едва удалось побороть порыв кинуться к нему, чтобы вновь прижаться к груди и вдохнуть полюбившийся аромат, свойственный только ему одному. «Ты так жестоко, Элис!» — послышалось тихо, терзаемое сердце. «Но я понимаю тебя. Прости, что посмел сказать такое». Столько слов рвалось из моего рта, столько эмоций и чувств кружили под кожей, и их хватило бы на целый мир. Они просили высвобождения, умоляли не стоять на месте молчком, а сделать хоть что-то, только бы Лиен не ушел, только бы остался со мной. «Правильно!» «Я все делаю правильно». Было нестерпимо больно наблюдать за ним и за его слегка склоненной головой, отчего длинная челка упала ему на глаза, за опустившимися плечами, отображающими состояние души мага. Ему, как и мне, было тяжело, но как бы сильно не хотела поддаться, как бы не желала принять его чувства и ответить на них взаимностью, я не имела на это права. Не вынося страданий, пропитавших каждую клеточку моего тела, я, проклиная себя, медленно развернулась и направилась в сторону общежития. Шаги давались с огромным трудом, ноги будто налились свинцом, но я все шла и шла, чувствуя, как горит спина и ноет сердце от взгляда Лиена, смотрящего мне вслед. То, что он отпустил, не прикоснулся, говорит о многом. От этих мыслей стало только хуже. Поток слез усилился, и я перешла на бег, желая спрятаться в своей комнате, забиться в угол и выплакаться по полной программе. Пробегая мимо адептов, услышала свое имя. Кто-то звал меня, но, охваченная эмоциями, я не остановилась, влетая в холл общежития и пугая вечно спящую комендантшу. «Этаж, еще один». Я перепрыгивала через две ступеньки, благодаря богов, что по пути никто не попался. Трясущимися руками открыла замок и вошла внутрь, захлопывая дверь. Сумка упала на пол, и я начала сползать по стене. «Ты мне нравишься!» Слова Лиена на батом звучали в голове, исполосовывая и без того кровоточащее сердце. «Нравишься! Ты мне нравишься!» И снова, раз за разом, я вспоминала его глаза и эмоции, отражающиеся в них. «Ненавижу!» – захлебываясь слезами, стиснула пальцы в кулаки. «Ненавижу свою жизнь!» Меня все трясло, обиды и гнев затапливали до краев. Что я сделала, чтобы так страдать? За что заслужило столь мучительное наказание? Сначала смерть родителей, затем годы ада в доме тетки а сейчас Лиен. Элис! Тихий стук в дверь заставил сильнее вжаться лицом в согнутые колени. Элис, пожалуйста, открой! Уходи, Эрика! Прошептала я, прикусывая внутреннюю сторону щеки и чувствуя металлический привкус крови. Сразу предупреждаю, словно услышав мой шепот, выпалила она. Я не уйду! Что случилось? Расскажи мне! Я видела, ты плакала, Элис! И снова стук в дверь. «Я прошу, если не хочешь рассказать, позволь просто побыть рядом. Я ничего не буду спрашивать. Невозможно смотреть, как ты мучаешься. Тебя кто-то обидел. Опять эта пустоголовая Аделла. Я ей сейчас все волосенки повыдергиваю». «Нет», стремительно вскочив на ноги, я распахнула дверь, замечая решительно удаляющуюся Эрику. «Стой», кинулась я за ней. «Стой, не в ней дело». «Не в ней, значит» кивнула девушка, рассматривая меня с ног до головы, пока я в это время пыталась скрыть локонами волос свое заплаканное лицо. «Так и тянет спросить, кто виновник твоих слез? Но я не стану. Идем!» Взяв меня за руку, она потянула обратно в комнату. «Пойди, какая-нибудь засранка, слишком умная выискалась!» фыркнула Магиана, наблюдая, как я умываю лицо. «Зря ты от защиты Ильена отказалась!» От произнесенного имени мага огня мои руки задрожали, а слезы вновь потекли ручьем. Но подруга не замечала этого, продолжая кидаться словами. «Он бы тебя защитил от кого угодно! Этот парень один из сильнейших во всей академии! Я имею в виду не только среди учеников. Магистр тоже входят в данный список. За ним, как за каменной стеной!» Речь Эрики была невыносимой. Я задыхалась от эмоций, распирающих грудную клетку. «Досталась же ему эта поганка Аделла, выбор родителей, чтобы их всех!» – фыркнула девушка. «Ему нужна другая спутница жизни, спокойная, рассудительная, умеющая постоять за себя, но при этом не ударив грязь лицом и не перейдя черту уважения. Например, ты!» «Прекрати!» – шептала мысленно, сходя с ума. «Вы бы были идеальной парой!» – вздохнула она. «Хватит! Я не могу больше!» Я тут заметила, что Лиен поглядывает на тебя как-то странно. Боги, почему так мучительно больно? И что-то мне подсказывает, ты ему нравишься. Эрика, крикнула я, резко к ней оборачиваясь. Девушка настороженно смотрела на меня, явно не понимая, почему я повысила голос. Элис, ахнула она, видя, что слезы нескончаемым потоком льются из моих глаз. Что случилось, Элис? Подруга кинулась ко мне, сжимая в объятиях и притягивая к своей груди. «Неужто Лиен тебя обидел?» Я яростно замотала головой, всклипывая шмыгоносом. «Тогда я не понимаю!» Взволнованно вздохнув, воздушница гладила меня по волосам. «Знаешь, есть одна мыслишка, но не уверена, что она правильная. Я скажу, а ты просто кивни, если попаду в цель, ладно?» Цепко, хватаясь за Магиану, как за спасительную соломинку, я сделала, как она просила. «Ты? То есть он? Боги! Пусть я окажусь права!» вздохнула она, явно нервничая. «Он признался тебе?» «Все! Я не смогла больше терпеть!» Рыдания вырвались из моего горла, и я уткнулась в шею девушки, плача навзрыд. «Правда, значит?» закивала Эрика вместо меня. «Тогда почему слезы? Ты же не отказала ему?» Осторожно спросила она, слыша мой очередной рев. «Все-таки отказала», вздохнула подруга. «Вот дела», протянула она. «Успокаивайся и приходи в себя, давай обсудим». «Нечего обсуждать», всхлипнула в ответ, устала отстраняясь. «Он помолвлен с девушкой из богатой семьи, А я сирота без рода и фамилии. И что? выпучило глаза Эрика. Дальше-то что? Пусть у Аделлы есть все, но у нее нет самого главного чувств лиена?» Не мучай, пожалуйста, я замотала головой, обнимая себя руками. Мне и так тяжело. И легче не станет, потому что ваши с ним встречи будут частыми, поверь. Пусть я и не так уж близко знаю этого парня, но одно могу сказать точно. Если его намерения серьезны и он что-то хочет, то не отпустит своего. Помени мое слово.